Эпилог. Не бежать и не прятаться. У скафандра были выпуклые стёкла шлема, толстые перчатки и неудобная обмотка из кислородных трубок. Я пробиралась в лабиринте мягких кишок эндоплазмы, раздвигая желе и отгоняя преставучие комки рибосом. Мы улетали с Кармина в Астраците. Волкашу повезло, что Альфред, тот пират, которому мы я сломала робота, вернулся. Он взялся доставить нас на Олливию, в лагерь беженцев для десяти магов. Сказал: "Раз ему уж заплатили, а пассажиров больше не нашлось, то будучи честным флибустиром, он так уж и быть, ну так, за символическую плату". Астроцит оказался живой клеткой, приспособленной олевейцами для полетов. Огромный, как самомнение Альфреда, управлялся астроцит техноорганеллами, которые были смесью клеточных и машинных структур. Топливом служили питательные бульоны и свет от батареями митохондрий. Вот только вместо воздуха пространство заполняла вязкая гелоплазма, и лететь пришлось в скафандрах. Я схватилась за полимерную трубку цита скелета и потянула себя сквозь желе. В центросоме, где располагался капитанский мостик, сидели двое. Ты одна не броди на этой стороне, Эмбер. Альфред кивнул на ядро, в котором плавили тёмные канаты хромасом. Видишь, как закручиваются? Подержи часок. А мне интересно, как всё тут устроено. На олевию у тебя будет столько времени на изучение астроцитов, сколько пожелаешь. У набнуса Волках сквозь дрожь геала плазмы. Теперь десяти маги принял тебя как свою, Ула. О, Эмбер. Захочешь, откроешь там свою мастерскую, а нет? Ну, подберём тебе пару. Нет. Я даже бессмертной не стало нравиться ему больше. Он повторял только, как ценны мои новые способности, как много пользы принесут они повстанцам. И ещё избегал смотреть в глаза. Нет, не буду врать, в лицо изборождённое шрамами. Я тоже любовалась волкашем меньше. Теперь, именно теперь. Странно и страшно, как меняется прекрасное когда его уродуют поступки, и попытки выдавать жестокость за справедливость, черное за белое, ни на секунду не сомневаясь, что прав на все сто. Ведь можно быть, если не святым, то честным, как... А тут вроде те же сияющие менделевидные глаза, те же высокие скулы, тот же умный чистый лоб, но после сцен в пыточной... Волшебный орел Волкаша потускнел. И он все еще путал мое имя. — Шестюр, и ослышать, кажется, ты грустишь, — заметил робот. — Оттого, что у меня больше нет родных, Дейл. Для людей это важно — быть кому-нибудь очень нужным. — Ай-яй-яй-дой-дж-аби-яй-вилля. «Ан, на Оливее тебя ждет дядя!» «Дядя Леш-Юлау никогда не был мне близок. Он мне родня только по крови. А на самом деле я его почти не знаю. Зато я часто вспоминала злою, подругу. Альфред сказал, что Эзером удалось захватить Ульюи. Так, наверное, я пригодилась бы теперь Злае и нашим соседям под шельфом и учителям, которые в меня верили, и барыт-мастеру, которая меня хвалила, но я обижала просто потому, что могла. А они? Нет. Так и не казнили. Слова Альфрода дрожали в геолоплазме. Кормят целиком через трубки, то и дело реанимируют. Чего только нет, чего чувал, чтобы сдохнуть. Надоел корминцам, сил нет, просто говорят. Они надеются при случае обменять бритца на кого-нибудь подороже с доплатой. Эй, ты куда, Эмбер? Бежать или прятаться? Сражаться? Эмбер, прикрикнул Волкаш. Мы пролетаем блокпост Эзеров, не ходи далеко от центриолей. Оттокивые рибосомы, я продралась сквозь сети эндоплазмы и оказалась в другой половине астроцита. Здесь шныряли пластиды разных форм, цветов и размеров. Одни разносили бульон, другие тащили мусор наружу, выталкивая его сквозь мембрану в открытый космос. Эмбер, ядрышко пропало, возвращайся, предупредил Альфред. Я почувствовала толчок диаплазмы и пригнулась. Мимо на полупрозрачной нити проплыл скрученный в спираль канат. Из коридора эндоплазмы показался волкаш. Астроцит в метафазе. Я знаю. И поспешила вслед за канатом ДНК. Звездолёд делился. Мне хотелось успеть в тот конец, прежде чем клетка завершит цитокинез. — Стой! Я обернулась и заставила геолоплазму, состоявшую почти из одной воды, подчиниться и оттолкнуть волкаша назад. — Эзер и сбок поста меня подберут. Я вернусь на Урьюи. — Да ты с ума сошла! Прости, волкаш! — Тести магнина Оливии обойдутся без меня. Я хочу домой. Там я нужнее. Он вводил перчатками по толстой клеточной стенке. Астроцит выстраивал мембрану между нами. Волкаш вытащил нож. — Истрель, и бюл, и бюл, и бюл, а, да, у нармы, и за заед, а, злень. Нельзя резать мембрану. Это погубит обе клетки, закричал Дейл. Дьявол Эмбер, вернись, на урьё и ты станешь рабыней. Но я уже не могла вернуться, даже если вдруг бы передумала. Клетки разделились, и искажённое хлоропластами лицо Волкаша и маленький робот рядом с ним уплыли в чёрный космос. Новый астроцит сформировал мягкую вакуоль. Я легла на неё, как на водяной матрас, и стала ждать Эзеров. В мембране напротив отражалось бледное лицо, белое, с чёрными штрихами бровей, дрожащих зрачков и пушистых ресниц. Я скучала по Мосел. Было нестерпимо страшно прожить. Но если он вернётся, то будет искать меня на Урьюи. Никогда не найдёт. Сразимся на моей земле. Я скучала. О. Конец первой книги.